Стремясь избежать заражения, бросали родных и близких даже прежде, чем те испускали дух. Конечно, христиане рисковали, но исследование надписей в гробницах показывает, что жили они дольше. Однако корректное ли это сравнение? Во-первых, следует отметить, что римляне и сами были достаточно религиозны и всячески старались умилостивить своих богов и богинь, таких как Марс и Венера.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 пьеса Марка Джермайна, американского драматурга, кино и телесценариста. Психоаналитик, заходясь кашлем и не выпуская сигары изо рта, спорил с Клайвом Льюисом, который уже стал набожным христианином и подвергал сомнению убеждения младшего по возрасту собеседника. Фрейд страдал раком неба, перенес множество операций и в конце концов прибег к эвтаназии По его просьбе врач вколол ему тройную порцию морфия.